Воспоминания Анечки. Запись четвёртая. «Вчера я видела, как врач сидел на пригорке, оттаившей земли, и любовался белым цветком. Он осторожно касался нежных лепестков и стебля, а в его глазах блестели слёзы. «Разве это не странно, что цветок распустился так рано?» — спросила я у льда, который сидел на ступенях крыльца и чесал животик булочки. «Это анемона, дочь ветров». Улыбнулся мне Лёд. «Или по-другому ветреница Она распускается ранней весной. Хотя ты права, даже для неё рановато». «Красивое название», — прошептала я, подставляя лицо сырому весеннему ветру. «Похоже на твоё имя», — ответил Лёд. «Почему ты не хочешь, чтобы тебя называли Анной?» «Сам знаешь, она всегда звала меня так, когда хотела отругать». Отозвалась я. Хоть моя мать и осталась где-то далеко, но воспоминания о ней упрямо меня преследовали. А я так надеялась потерять их по дороге. В одном из наших пристанищ я забыла свои вторые рукавицы, но память о том, как мама хлестала меня ими по губам, до сих пор гнездилась где-то в мозгу. Ночью погода ухудшилась, сначала шел снег, потом разразился настоящий ливень. Дочь ветров утонула в грязи. Я нарочно проследила за врачом и с удивлением наблюдала, как он плакал. Стоя на коленях возле погибшего цветка. Такой странный человек. Я давно научилась читать души других людей, но его сердце полно тайных загадок. Врач моложе льда, я уверена. Просто он никогда не бреется и редко стрижется. Его серые глаза напоминают мне лоскутки старых тряпок. Морщин на его лице нет, как и седины в волосах. Зачем он следует за мной? Почему всегда молчит? А вот с тенью как раз все понятно. Он влюблён в меня, хоть и пытается это скрыть. Я специально злю и пытаюсь его оттолкнуть, но это не работает. Как бы я себя ни вела, какую бы чушь ни несла, тень всегда смотрит на меня с нежностью. Но всё равно не предпринимает попыток влезть между мной и льдом. И это иногда разрывает мне сердце, но порой я радуюсь, что он так тих и безучастен. Вообще тень крайне доверчивый человек и совсем не знает жизни людей. Например, льда и врача он по неясным мне причинам считает своими товарищами. А стоило Еге затащить его в постель, как тень покорно сдался, хотя и думает, что никто этого не заметил. Но в душе тени скрываются хитрющие бесенята. Я вижу, что он вовсе не так наивен, как хочет казаться. Тень может быть опаснее и смертоной льда, если захочет. Но в отличие от последнего, он умело держит в узде своих внутренних демонов, и спускает их цепей только в самые отчаянные моменты. Любит ли он Ягу, как меня? Вряд ли. Тут скорее страсть, чем чувство Тень с ней и парой слов редко перекидывается. А еще он ее жалеет. Я думаю, это от того, что в детстве его тоже гонял несносный старикан. Солидарность жертв несносных родственников. Я к Яге отчасти тоже поэтому прониклась. Но! Именно из-за бредни отца Яги мы и потащились в ту библиотеку. Я полагала, что это приключение хоть немного меня взбодрит, но не думала, что настолько. Как иногда бывают жестокие родители к своим детям. Я никогда не могла понять, они реально не осознают опасности или наоборот сознательно толкают своих чад в самое пекло. Моя матушка тоже порой хлопала глазами и говорила, «А что такого? Сбегай до лесочка за дикоросами. Всего-то денек пути». А председатель натравливал мальчишек, вооруженных лишь палками, на опасных соседей. Заставлял защищать коммуну. Даже когда на нее никто не нападал. Я думаю, он так избавлялся от лишних ртов в голодные годы. Повезет, выживут и принесут трофеи. А нет, что ж, станут отличной иллюстрации для подкрепления сказок о злобных врагах коммунны Вернемся к тому треклятому дню, когда мы решили сопроводить ЕГУ в библиотеку. Я не особо вникала в подробности, лишь край уха услышала, что там можно найти еду. Мне не хотелось никуда идти, но я силой подняла себя с кровати, поскольку не хотела быть похожей на мать, которую большую часть дня проводила лёжа. «Итак, библиотека». Она мне сразу понравилась своим жутким видом. Огромное серое здание выглядело настолько унылым и покинутым, что рядом с ним мне стало намного легче. «Вот я лёгкая, маленькая девочка». Захочу и бегу отсюда на край света, а эта громадина так и будет стоять, постепенно разрушаясь. Если только кто-то ее не сожжет, милосердно высвободив хрупкую душу из камня. Люд говорит, что всего в этом мире есть душа, даже у вещей. Именно поэтому некоторые из них с характером. Одно время его особенно доставал молоток. Сперва я полагала, что дело не в инструменте, а в руках льда. Но стоило мне отыскать ему новый инструмент, абсолютный близнец старого, как работа заладилась. Ну а прежний молоток мы подарили председателю, и много раз потом радостно замечали его забинтованные пальцы. Этот молоток и правда ненавидел людей всей своей стальной душонкой. Я провела пальцами по каменной стене библиотеки, которая уже начинала кое-где крошиться. Лед минуту назад скрылся в окне, а тень медлил. Я посмотрела в его серые глаза и почувствовала, как по спине пробежал озноб. Это был какой-то чужой, затравленный взгляд. Кажется, именно так он смотрел, когда я пробралась в пустой торговый центр. Тень боялся? В моей голове тут же возник восхитительный план залезть в библиотеку и сдать там души, раздирающий вопль и посмотреть, примчится ли тень мне на помощь. Да, возможно, лед будет ворчать, но я всегда могу соврать, что увидела крысу. Еле совладав с предвкушением и дикой радостью, затопившей меня по самые уши, я бросилась к лестнице. Она была неудобной и очень шаткой, но идея уже бешеным сверчком стрекотала у меня в сердце. В окне с жёлтыми отблесками мне подмигивала лампа льда, и я поспешила к ней. Свесив ноги с подоконника, не раздумывая, прыгнула вниз. Как я и предполагала, лёд осторожно поймал меня и, на секунду сжав в опьятиях, отпустил на пол его лампа стояла у стены, рядом околачивалась ега. Само помещение было абсолютно пустым, лишь по обеим сторонам виднелись железные двери. Света из маленьких окон не хватало, чтобы разогнать полумрак, и я порадовалась предусмотрительности льда. Я набрала побольше воздуха в грудь и заверещала. Лёд тут же бросился ко мне, одновременно шикая и спрашивая, что меня напугало стоило мне закрыть рот как я с ужасом услышала шорох который наполнил комнату тут крысы пробормотала я и крысы тоже зря ты так вопишь не стоит ответила яга шепотом я хотела было заявить что мой вопль по сравнению с ее шаманскими стенаниями у мертвия миука не новорожденного котенка но тут в проеме окна возник тень напугалась крысы Опережая вопрос, ответил ему лёд и постранился, давая тени спуститься. «Чёрт, крысы!» Выдохнул тень и достал нож. «Это здание прочное?» Отец говорил, его использовали как бомбоубежище в былые дни, подвалы в основном. Город наш трясло, а он всё стоит. Всё так же шёпотом отозвалась яга. «И куда теперь?» Лёд поднял свою лампу с пола и крепко сжал мою руку. «Пойдёмте искать жильцов» пожала плечами яга. «Но всё же сперва скажи, что тут за еда, которая нам не понравится?» Опасливо припомнил лёд. «Они её сами выращивают, но это не овощи и не фрукты, как наверху. Тут ведь темно?» — ответила яга, направляясь к ближайшей двери. Лёд было открыл рот, чтобы озвучить догадку, но мы с тенью одновременно велели ему заткнуться. «На одном этаже в ящиках разводят насекомых. Там есть черви всякие, личинки». «На другом грибы, на овчанах с водой водоросли», — пояснила ега нажимая на железную ручку и распахивая дверь. «А ещё, конечно, крысы». «Выращивают крыс?» — уточнила я. ега ограничилась кивком. «Совсем не аппетитный перечень», — хмыкнул лёд. «Зато питательный», — пробормотал тень. «В энциклопедии о выживании про насекомых и водоросли были целые главы». «Да и крыс мы все ели», «Помнишь, как председатель вещал, что это лучшая пища для детей?» — усмехнулась я, хотя было совсем не смешно. «Меня уже заранее тошнит», — скривился лёд, утыкаясь мне носом в макушку. Железная дверь вывела нас в грязный коридор, бетонный пол которого был покрыт чем-то чёрным и липким. Шорох, который я услышала ранее, шёл откуда-то сверху. Наши шаги гулко звучали в пустом пространстве, напоминая отдалённый бой барабана и лёд, похоже, начал нервничать. Его ногти больно впились мне в ладонь. Я попыталась высвободить руку, но тут из дальнего конца коридора послышался скрежет отворяемой двери. — Кто здесь? — рявкнул незнакомец совершенно недружелюбным тоном. — Ега поспешно выкрикнула шаманка. — Никто из вас давно не приходил. Отец велел сходить узнать, всё ли в порядке, предложить помощь. «А кто с тобой?» «Наши новые жильцы. Опасно стало одной ходить». Иван совсем озверел, все обещает сжечь меня при встрече. Я едва удержалась, чтобы не присвистнуть от того, как ловко и гаврала. По ее словам, всякие иваны и прочие местные жители боялись ее как черта и поэтому не могли причинить вреда. Что же тогда правда? «Еда вам, Падди, нужна», – бесцеремонно перебил ее мужик. «Если поможете немного, то дам». Он подошёл поближе, и я с ужасом рассмотрела, что в одной руке он держал за хвост дохлую крысу, а в другой — длинный металлический штырь. «А что надо делать?» — спросил лёд, пряча меня за спину. «Крышу подлатать топит сильно, а у меня спина болит, и не до того сейчас. Я всё дам, а ты как раз спину мне посмотришь». И зубы выдернешь, Ганя. Она уж два дня не спит. Стонет. Хорошо. Покорно кивнула яга. Я и с принесла лечебных. Но мужик только крякнул в ответ и поманил нас за собой. Как она быстро за нас согласилась. Недовольно проворчал лёд. Я, может, не хочу чинить крышу за банку червей и дохлую крысу. Возьмём водоросли и грибы. Ответил ему тень. «Грибы я люблю». После этого мужик долго и занудно водил нас путанными лестницами и переходами. Несколько раз мы проходили сквозь пустые темные помещения и, наконец, поднялись на самый верх. Здесь комната хотя бы была заставлена деревянными ящиками. По углам стояли железные бочки, а на полу валялась груда досок и инструменты. Мужик начал сбивчиво объяснять, как сам пытался латать крышу, но лестницы нет. Приходится лезть на старые ящики и всё в таком духе. Я даже не стала слушать, оставив тень льда разбираться, а сама начала осматриваться. Из ящиков отчётливо доносилось шуршание и скрежет. Я попыталась сдвинуть крышку одного из них, но яга молниеносно остановила мою руку и покачала головой. «Дорогу к Гане помнишь?» — гаркнул мужик яге и та кивнула. «Тогда иди, я догоню». Ега подхватила свой рюкзак и нехотя поплелась обратно к двери, а я увязалась следом. «Не ходи! Останься со мной!» Крикнул мне вдогонку лёд, уже успевший забраться на шаткую стопку ящиков с молотком в руке. Но я, конечно, сделала вид, что не расслышала его. Тем временем Ега медленно шла по лестнице, ведущей вниз. Без лампы льда помещения выглядели совсем серыми и мрачными. «Почему здесь так пусто?» «Разве в библиотеках не должно быть полно книг?» — спросила я Ягу. «Да давно всё растащили. Полагаю, сожгли в печах». Отозвалась Яга. «Да и мебель тоже. Из чего-то сколотили ящики для червей и прочей живности. Книги ведь тебя не прокормят, а вот тепло могут дать». Теня горчится, узнав это. Я думаю, он и так уже всё понял. Яга резко остановилась и повернулась ко мне. «Скоро мы войдём в комнату гани «Ты можешь там вести себя тихо? Если мы её огорчим, то еды нам не видать. Сторож её очень любит». «Ну, хорошо, постараюсь. А почему нам больше никто не встретился из людей?» «Сама удивляюсь», — прошептала яга. Некоторое время она стояла, осматриваясь, а потом нерешительно подошла к одной из двух замызганных дверей. «Вроде бы сюда». Едва дверь распахнулась, как меня буквально шибла с ног ужасная вонь. Я попятилась, но яга, предупреждающая, сжала мне руку. В маленькой комнатенке небольшое окошко было настежь распахнуто, но даже свежий воздух не рисковал сюда проникать, справедливо опасаясь быть отравленным. Аромат стоял такой густой, что его впору было черпать ложкой и швырять во врагов. На полу горой возвышалась куча одежды, а у стены стояли два ведра, железный таз с водой и несколько самодельных ящиков, а также шкаф. Ганя, это Ега. Помнишь меня? Я пришла вылечить твой зуб. Ега подошла к шевельнувшейся одежде, и я с ужасом различила среди этой кучи человеческую голову. Вернее, эта куча и была человеком. Огромная женщина-гора жалобно застонала. Тень прав. Здешняя еда, видимо, крайне питательна. Зуб, страсть, как болит. Глянь, а Неожиданно звонко ответила Ганя, разевая рот. Ега отважно приблизилась к ней, а я, наоборот, сделала пару шагов назад. А потом еще и еще. Я подумала, что все же смотреть, как латают крышу, гораздо приятнее, чем наблюдать лечение огромной Гани. И этот запах. Спустя мгновение я уже неслась по коридорам как можно дальше. Я надеялась, что быстрый бег поможет выветрить окутавшее меня зловоние. Только в одном я просчиталась. Когда мчишься, не разбирая дороги по незнакомому зданию, очень легко потеряться».